В форменной коричневой куртке отворил дверь в маленькое купе, очень жаркое, с тугой, уже готовой постелью, мягко освещенная настольной лампочкой под шелковым красным абажуром. — Какой ты счастливый, — сказала Ли. — Тут у тебя даже собственный нужник есть. А рядом кто? — Может, какая-нибудь стервоспутница? И она подергала дверь в соседнее купе. — Нет, тут заперто. — Ну, счастлив твой Бог. Целуй меня скорее, сейчас будет третий звонок. Она вынула из муфты руку, голубовато-бледную, изысканно худую, с длинными острыми ногтями, и, извиваясь, порывисто обняла его, неумеренно сверкая глазами, целуя и кусая то в губы, то в щеки шепча: «Я тебя обожаю, обожаю, негодяй». за черным окном огненной ведьмы неслись назад крупные оранжевые искры мелькали освещаемые поездом белые снежные скаты и черные чаще соснового леса таинственные и угрюмые в своей неподвижности в загадочности своей зимней и ночной жизни он закрыл под столиком раскаленную топку опустил на холодное стекло плотную штору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 Я все слышала. Мне больше всего понравилось, как она ломилась ко мне и обложила меня стервой. Начинаешь ревновать, Генрих? Не начинаю, а продолжаю. Не будь она так опасна, я давно бы потребовала ее полной отставки. Вот в том-то и дело, что опасно. Попробуй-ка сразу оставить такую. А потом ведь переношу же я твоего австрийца и то, что послезавтра ты будешь ночевать с ним. Нет.